Раздел второй. В развивающихся прозрачных одеждах Катя медленно шла, а скорее плыла по цветущему лугу и любовалась пейзажем уже залитым первыми лучами солнца. Кругом расстилались, покрытые туманной дымкой поля, вдали темнела полоска леса. Яркое теплое солнышко высоко поднялось над горизонтом и все норовило нежно коснуться Катиных волос. Ветерок игриво забавлялся легкой тканью ее наряда. То пеленал тело, то забрасывал на лицо, то запутывал ноги. Но вот он шаловливо растрепал волосы и улетел вперед. Однако ненадолго. Появившись снова, он принес с собой звуки, величественные, праздничные. Они радостно переливаясь, заполнили собой всю округу, добавили свет торжественности, увлекли ввысь, всилили в душу покой и умиротворение. А ведь это... «Колокольный звон!» — внезапно поняла Катя. «Пасхальный!» Катя проснулась, открыла глаза, посмотрела на зашторенное окно, прислушалась. Тишина полная. Оглянулась на соседнюю подушку, пусто. Нащупав очки, она опустила ноги на пол и чего-то коснулась шлюпанцы. Но где же их обладатель? В полумраке она добралась до ванной, растворила дверь и была тут же ослеплена яркими лучами зимнего солнца, что били сквозь раскрытые жалюзи. Судя по всему, утро давно закончилось, и день приближался к своей середине. Набросив халат, Катя вернулась в спальню, раздвинула шторы и выглянула в окно. Давно проснувшийся двор жил после праздничными хлопотами. Мама и няни выгуливали детей, туда-сюда курсировали машины, у подъезда в жильцы переговаривались с консьержами. Вздохнув, Катя, потянулась, улыбнулась, подошла к комоду, посмотрела на себя в зеркало, поправила волосы и лишь да заметила приклеенную записку Доброе утро! Проснешься, позвони, целую. Телефон, насколько она помнила, лежал на подзарядке в прихожей. В гостиной и на кухне никого. В гостевой, кабинете и гардеробе тоже. Это слегка озадачило. Куда ж подевался Вадим? — Доброе утро. Ты куда пропал? — Доброе. Засмеялись в трубке. — Ты на часы смотрела? — Нет. Сейчас гляну. — Катя приподняла очки и посмотрела на дисплей на панели плиты. Часы показывали одиннадцать двадцать пять. — Так ведь тюснули, понятно когда, — пробормотала она в оправдании. — Ты не ответил. Ты где? — На работе. Где же еще? — продолжал смеяться Вадим. — Я ведь не в отпуске, как некоторые. Еще раз убедился, что твой крепкий и здоровый сон имеет только двух врагов. «Будильник и кофе. И именно поэтому я его не сварил тебе утром. Ты выспалась?» «Что снилось?» «Рассказывай». «Так выспалась, что до сих пор не понимаю, где я и что со мной. А снился мне колокольный звон. Вот». «Надо же. Церковь рядом. Но в такое время вроде не должны звонить колокола. А может, это будильник в телефоне?» Решил пошутить он. Нет, нет, нет. Звон. Такой настоящий-настоящий. звонки, звонки, как на Пасху. Ну, ладно, верю. Все так же весело согласился Вадим. Теперь пора пить кофе. Подойди к машине, нажми три кнопочки. Я вчера показывал. Ты помнишь, какие? Давай, нажимай, я подожду. Катя прошла на кухню, включила кофемашину, дождалась запроса промывки, затем нажала кнопку кофе. — Слышу, гудит, — довольно прокомментировал Вадим. — А ты способная. — Ага. Если захочу кофе, способна не только на три кнопочки нажать, — игриво подтвердила она. — Еще ЦУ будут? — Будут. — Открываешь холодильник? и выбираешь, чем позавтракать. Но лучше свари кашу. Овсяную? Нет уж уволь. Катя открыла холодильник. Знаю, чего хочу. Яичницу. Сто лет не ела яичницу. Слава тебе, Господи! Дождался, а то уж боялся, что теперь вместе с тобой придется одними йогуртами питаться. — К яичнице рекомендую бекон, — подзадорил он. Ты меня провоцируешь, да? Если я начну завтракать яичницей с беконом, скоро даже в твой халат не влезу. Влезешь. Там в кабинете тренажеры стоят, и можешь часик покрутить педали. Не сбавлял он насмешливого тона. Чем сегодня собираешься заняться? Пока не думала. Вот и не думай. Я уже придумал. Постараюсь вернуться пораньше. Поедем в Силичи. Покатаемся на лыжах. У меня нет лыж. Лыжи и ботинки остались на гвардейской, напомнила Катя. Ничего страшного. Сегодня возьмем на прокат, а завтра купим новые. Успокоил он. Все, мне пора навстречу. Да-да-да, чуть не забыл. Если захочешь куда выйти, твой комплект ключей на полке в прихожей, рядом с сумочкой. Консьержа я предупредил что теперь живу не один, так что все будет в порядке. — Пойди посмотри на ключи. — Есть ключи. — Спасибо. — А сигнализация? Перевела она взгляд на мигающую цифрами панель справа от двери. — Пока не трогай. Вечером введу новый код и покажу, как пользоваться. Как только разберусь с делами и выйду из офиса, сразу позвоню. Все, побежал, целую. — Целую. Улыбнулась она, отключила телефон и опустила в карман халата. И все же, после того, как встала на весы в ванной, от яичницы пришлось отказаться. Празднование Нового года дало о себе знать не самым приятным образом. Плюс два килограмма. И это после титанических усилий, потраченных на их потерю, перекусив перевезенным с чекалового йогурта, она приняла душ, Застелила кровать, оделась, привела себя в порядок и задумалась, чем бы в самом деле сегодня заняться. Первое, что пришло в голову, — отец и его автомойка. Надо звонить юристам, консультироваться. А еще лучше встретиться, только сначала выбрать с кем. Давно следовало об этом подумать. Хороший адвокат не будет лишним и на процедуре развода. Кто знает. «Чего еще ждать от Виталика?» Пролистав записную книжку, она остановилась на «Надежде», специализирующейся на гражданском праве. Та охотно консультировала сотрудников редакции, если требовалась помощь. Надя, к счастью, оказалась свободной и, как всегда, тут же откликнулась на просьбу. Встречу назначили через час в кафе по Карла Маркса. Быстро собравшись, Катя вызвала такси закрыла квартиру и почти выбежала из подъезда. Еще надо было успеть взять свою машину, которая вот уже несколько дней стояла на приколе во дворе Начкалова. К тому же существовала опасность, что она не заведется. Однако, вопреки опасениям, двигатель бодро отреагировал на поворот ключа зажигания. Припарковавшись во дворе дома, где располагалось кафе, на ступеньках она нос к носу столкнулась со спешащей туда надеждой. — То есть документов по автомойке ты не видела? — подвела итог адвокат, выслушав Катину историю. — А юридический адрес, по которому она зарегистрирована, знаешь? — Нет. — виновато вздохнула Катя. — Говорю, никогда не вникала, но адрес, где находится мойка, знаю. — Это далеко не всегда совпадает. Со знанием дела заметила Надя. Тебе надо встретиться с отцом и спросить напрямик, заодно узнать реальную оценочную стоимость автомойки. И уже тогда будем решать, как быть. Жаль, что не сохранилось никаких дарственных. Ну, что отец дарил деньги на вашу первую квартиру. Да разве я думала, что когда-нибудь придется разводиться? Совсем расстроилась Катя. Да уж. От девяноста процентов клиентов подобное слышу. Но не переживай. Твой случай не самый безнадежный. Есть тут одна мысль. Какая? Встрепенулась собеседница. Кать, скажи, на что ты готова пойти ради отца? Ну, ради того, чтобы он стал полноправным совладельцем. Если бы я что-то могла... Растерянно пожала она плечами. А что? По закону, при разводе ты можешь претендовать на половину совместно нажитого имущества. К тому же ты, работающая женщина, никогда не сидела на шее у мужа. Думаю, найти компромисс с ним будет не так уж сложно. К примеру, ты отказываешься от одних материальных ценностей. Взамен он передает тебе часть автомойки, которая якобы принадлежала твоему отцу. Естественно со всем юридическим оформлением. Как тебе такой вариант? Замечательный вариант. Обрадовалась Катя, но тут же сникла. Только я сказала ему, что не буду претендовать на имущество. Теперь вроде и неудобно. А ему удобно отбирать у твоего отца дело всей жизни? Кать, нельзя быть такой бесхребетной. Принялась поучать Надежда. Это твое право. Какое здесь может быть удобно или неудобно? Вот ответь. Если вдруг твою статью перепечатают без твоего ведома, без всяких выходных данных, за чужой подписью, тебе удобно будет восстановить справедливость? Конечно. А как же иначе? Вот так и здесь. Иначе быть не может. Ты обязана претендовать на свою законную половину и она нисколько не зависит от того, кто из вас больше получал. Ты занималась своим делом, он своим. То есть ты считаешь, что я имею и моральное право? Господи! Ты не устаешь меня удивлять? Покачала головой надежда и взглянула на часы. Ладно, после поговорим. Приезжай завтра ко мне в консультацию. Оформим все бумаги, и я стану твоим полноправным адвокатом. Тогда и стратегию наметим, и тактику. А сейчас, извини, убегаю. Встреча с клиентом. Рада была увидеться. Как и тому, что позвонила именно мне. Улыбнулась ей Надежда. Да, хорошо бы снять копии с документов на вашу квартиру, и не только. Пока. Махнула она рукой на прощание.